Глава 11. Странный плод. Ленор. Когда трансляция парада в честь Дня Благодарения закончилась, Ленор оставила телевизор в качестве фонового шума, а сама стала собирать пазл от Уитман на 275 кусочков, которые ей прислал отец. Пазл назывался «На охоте», изображал англичанина в красном рединготе верхом на лошади, который ехал на охоту в окружении собак. Они с отцом всегда по праздникам собирали пазлы, пока Эленор не уехала в Говард. Так что сейчас, перебирая детальки и ставя их на место, она ощущала покой. Уже стемнело, когда Эленор приготовила себе горячую ванну с лавандой. Она погрузилась в мыльную воду, и тут мозги у нее заработали. Окруживший ее пар словно растворил стену, которую Эленор выстроила у себя в сознании, заставив себя забыть о вечеринке в честь помолвки Теодора. Зная Роуз, Эленор была уверена, что вечеринка пройдет в самом пафосном месте, какое только пускают негров. Стол будет украшен цветочными композициями и освещен белыми свечами. Все гости будут в своих лучших нарядах, модных шляпах, золотыми часами и блестящими драгоценностями. Теодор Прайд, которого Эленор встречала всего несколько раз, потому что он жил в Нью-Йорке, будет сидеть во главе стола, а его чудесная невеста будет ему улыбаться к радости Роуз Прайд. На ее милом уильме будет идеально сшитая темно-синяя визитка. Грета будет сидеть напротив. Эленор очень отчетливо все представляла. Прямые волосы Греты падают ей на плечи, вырез сердечком подчеркивает грудь. Каждый раз, когда Уильям шутит, она наклоняется вперед и хихикает, демонстрируя ему свои достоинства. А взгляд ее все это время говорит, «Я куда лучше в постели, чем твоя жена. Давай я тебе покажу». У всех семей на вечеринке была схожая история — Они учились в одних и тех же университетах — Спеллман, Мурхаус, Хэмптон и Говард. Вращались в одних и тех же кругах, и за много поколений все переженились. Поливая лицо водой, Эленор пыталась заставить себя не воображать самое худшее. Уильям ее любит, только это имеет значение. У нее прекрасный дом, и они ждут ребенка. Неважно, откуда этот ребенок появится, это будет их ребенок, и они будут его любить». «Ничто на вечеринке не сможет этого изменить. Даже Грета». В пятницу Эленор проигнорировала индейку, которая еще оставалась в холодильнике, и нажарила себе оладий. Когда она уже поливала оладьи на тарелке теплым сиропом, в заднюю дверь внезапно постучали. В окно заглядывал Берни. Эленор не надевала накладку на живот, так что она повернулась к окну спиной и побыстрее вышла из кухни, надеясь, что через просвечивающие занавески он не разглядит ее плоский живот. Возвращаясь, чтобы впустить его, она напомнила себе, что надо переваливаться с ноги на ногу. «Берни, я тебя сегодня не ждала», — сказала Эленор слишком радостно и увидела, что он покраснел от такого внимания. «Извините, если помешал. Только что привезли доски для полка. Я хотел проверить, подходят ли они, пока грузовик моего друга все еще у меня». «Заходи, на улице холодно». Она закрыла за ним дверь. «Я как раз завтракала. хоть оладей? Он посмотрел на нее с изумлением. За последние несколько недель они подружились и часто разговаривали о музыке, его детстве на Гренаде, ее работе в библиотеке, но есть вместе — это было слишком фамильярно. Эленор прикусила нижнюю губу, понимая, что от одиночества сказала лишнее. «Нет, мэм, я только что поел. Если вы не против, я просто отнесу доски из грузовика наверх». Эленор ушла, чтобы ему не мешать, и вернулась в кухню к своему завтраку. Берни что-то мурлыкал себе под нос, ходя вверх-вниз по лестнице, и ее это успокаивало. Дая оладьи и вымыв посуду, она не удержалась и поднялась наверх. «Ничего, если я тут посижу». Она показала на кресло качалку, которую привезли несколько дней назад. Берни закатал рукава, открывая мускулистые коричневые руки, и Эленор в очередной раз задумалась о его семье. «Где он живет? Если у него жена и дети? Или он одинок?» «Если ваш муж не против», — сказал он, потом добавил через плечо. Тут же испарение и все такое от краски. Она уже высохла. Да, но запах остался. Со мной все будет в порядке. Мой муж уехал в Нью-Йорк на вечеринку по случаю помолвки его брата. А я по состоянию здоровья не смогла поехать. «Вы в одиночку провели день благодарения?» Берни подошел к окну и открыл его, впуская свежий воздух. «Все мои родные вагаи...» «Но я не так уж плохо провела время», — добавила она. «А ты как?» «Мы этот праздник не отмечаем. Я просто встретился с друзьями, и мы играли в крикет». «А индейку с овощами вы ели?» Произнесла Эленор с улыбкой. «Не, курицу, рис и горох. И немного авокадо». «Авокадо? Вы его раньше не ели?» «Нет». «Надо это исправить». — сказал Берни, рассмеявшись своим мелодичным смехом. Время шло незаметно, и в них установился собственный ритм. Берни пел свои песни, а Эленор подавала ему винты, гвозди и молоток, когда он просил. К раннему вечеру он установил все полки и почти собрал кроватку. Берни стал собираться, по очереди унося свое снаряжение в грузовик, и Эленор тоже пошла вниз. Она как раз думала, как провести вечер, но тут Берни вернулся в дом, держа что-то в руке. «Вот это авокадо, мам. Он протянул ей темно-зеленый овальный плод. Его нужно просто разрезать пополам, вынуть середину и размять с капелькой соли. «Это овощи или фрукт?» «Фрукт. Моя мама всегда говорила. В день по авокадо съедать век болезни не видать». «Моя бы сказала то же самое про яблоко. Эленор поднесла странный плод к носу. Но раз ты его принес, настаивая, чтобы перед уходом ты поел его вместе со мной». Она пошла к ящику и достала нож, ложку и доску. «Как его едят, с крекерами?» «Можно, да. Или с овощами, например, морковкой или перцем». Берни был высокий и заполнял собой все пространство. Эленор достала из холодильника свеженарезанную морковку. «Мама как раз сказала, что мне надо есть больше овощей». Берни взял ложку и выложил немного авокадо им на тарелке. Они встали у кухонного стола и принялись макать в авокадо морковные палочки. Оно оказалось мягким и гораздо более вкусным, чем Эленор предполагала. «А хорошо!» «Я же говорил», — отозвался Берни, жуя. «Так у тебя здесь есть родня?» — невинно спросила она. «Что-то в таком духе!» Уклончиво ответил он, и Эленор оставалось только гадать. Сестра, брат, жена. Тут задняя дверь скрипнула. И вошел Уильям, неся дорожную сумку. Берни отошел от кухонного стола. А Уильям перевел взгляд с Эленор на него. «Милый, ты рано?» — сказала Элинор. «Я думал, ты собирался приехать в субботу». «Добрый вечер, мистер Прайт". Берни кивнул Уильяму и отнес свою тарелку к раквине. «Ладно, мне пора». «Спасибо за авокадо!» — крикнула Эленор ему вслед. В открытую дверь ворвался пара ветра. Уильям поставил на пол сумку и закрыл дверь. Потом он повернулся к Эленор. «Что это было?» «Ты про что?» Эленор откусила еще морковки с авокадо. «Ты тут ела с этим?» «Берни, его зовут Берни, и он просто угостил мне авокадо». «И больше вы ничем не занимались?» «Ты серьезно?» Эленор подняла на уже взгляд, и когда поняла, что он не шутит, ее накрыло волной гнева. «Ты явился меня обвинять, когда сам ездил в Нью-Йорк? Заниматься бог знает чем?» «Я был на вечеринке в честь помолвки брата». «С Гретой!» — воскликнула она, не удержавшись. «При чем тут Грета?» «Да ладно тебе! Я знаю, что она от тебя без ума. Твоя мать не дает мне об этом забывать. Наверняка она весь выходной от тебя не отходила. Радовалась, что ты оставил беременную женушку дома». «Мне, в отличие от тебя, нечего скрывать», — сказал он холодно, — И Эленор прекрасно поняла, что он имеет в виду. «Я просто проявляла вежливость». Процедила она сквозь сжатые зубы. «Есть с ним вместе на кухне, будто вы старые друзья. Это не просто вежливость, особенно когда я в отъезде. Ему не следовало здесь находиться». «Ревность тебе не к лицу, а тебе нечестность. сказал он, подхватил сумку и пошел наверх. «Тебе следовало бы думать о таких вещах». Ленор было абсолютно ясно, что они разговаривают не просто об авокадо. Она отодвинула тарелку и догнала его в коридоре наверху. Ты когда-нибудь проводил в одиночестве большой праздник, Уильям. Ты знал, во что мы ввязываемся, когда мы на это пошли? Мы? Скорее уж я, Уильям. Это я торчу здесь одна круглые сутки, а ты ходишь куда хочешь и прекрасно проводишь время. Он принялся расстегивать пуговицы на манжетах багрове от гнева. «Я пошел в больницу днем и ночью, чтобы стать врачом и тебя содержать. И давай не будем забывать, что это твоя идея — прятаться!» «Чтобы не ставить тебя в неудобное положение». Уильям остановился у двери. Эленор с утра не прибрала постель. Он посмотрел на нее и покачал головой. «Я устал, день был длинный. Может, пойдешь, даешь свое авокадо?» Эленор хотелось его придушить, но вместо этого накрикнула: «Может, пойдешь ко всем чертям?» И вылетела из спальни.